50. Голован по кличке Гекрас. Собачьи метки там и тут. Раньше думалось, что то пламя, которое когда-то отсекло нашу маленькую стаю от остального леса, было самым страшным, что есть на свете. Оказывается, все не так. Народ людей способен создать такое пламя, вернее, такой коктейль пламени и железа, что все прошлые картинки, добытые изнутри, меркнут не до конца воспринято из-за дистанции, что испытали те из малой стаи, кто попал в сердцевину человеческой игры. Но это было действительно жутко. И, конечно, там не смог бы уцелить никто, даже если бы наш осколок круглоголового народа ведал правила игры народа людей. А мы к тому же еще и не ведали этих правил. Если уж на то пошло до конца, мы не знаем их даже сейчас. А помимо всего... Это ведь уже перестало быть игрой. Судя по маленьким отголоскам мыслей малой стаи, воспринятым здесь, они, в общем-то, поняли, что игры уже закончились. Поняли по поведению народа людей. После изъятия моей шерстистой сущности среди стаи больше не имелось никого с третьим глазом. Так что они не ловили внутренние образы одиночных представителей так четко, как раньше, когда мы были лапа к лапе. Но когда народ людей взволнован, это опознается достаточно просто. Ощущение было такое, будто народ людей из особой стаи роты, антиброневого заслона, вдруг тоже понял, что игра окончена, и теперь надвигается финал. Но никто из нашего народа, кто провалился потом в пещерную глубину, тогда не уловил всю до конца. Только ныне моя обремененная опытом четвероногая сущность понимает народ людей из стаи роты вдруг уразумел, что их бросили те из народа людей, кто мог разрешать двигаться куда надо или стоять сколько требуется. Не только стая ротом, не только стаи батальоном, а, наверное, даже стаи дивизиям или тем стаем, что еще больше и не охватнее вширь. В той игре-не игре, что началась, видимо, нужно было принести жертву. Дар богу железа и богу пламени. И в жертву пошла особая рота антиброневого заслона. Может быть, те из народа людей, кто двигает стаей дивизиями или даже стаей корпусами, хотели, принеся дар, выпросить у богов победу где-то в другом поле или лесу. Совсем не в этом ухоженном неизвестными силами месте, где осталась стая рота антиброневого заслона где она ушла в пещерную глубину. Но вроде бы народ людей роты не совсем понимал, что они уже принесены в дар железу. Они работали своими лопатами, рыли укрытия и маскировочные ходы подхода для собачек и голованов с грузилами. Наверное, они даже успели вырыть, что надо, потому как перестали сверяться со своей отрезанной от тел памятью на листках. А потом, с того направления, откуда добрая лапа из пещеры чаще приносит теплый ветер, неожиданно появился совсем другой народ людей. Этого народа было очень и очень много. И у него были те самые зубоскалы, только теперь настоящие, а не тренировочно-игровые фанерные, и нераскрашенные в них гоголи. Может, если бы зубоскалы пришли первыми, то народ людей, спрятавшийся в сровненных с травой ямах, не то чтобы уцелел. Такого не могло быть, если жертва принесена. Но обменял бы себя на большее количество зубоскалов. А так? Чужой народ людей вначале приехал на квадроциклах. Видимо, они тоже не знали о жертве, потому что ехали быстро и не видели маскировки. Народ людей вообще плохо видит. Один квадроцикл с тремя из чужого народа людей случайно провалился прямо в самую большую, крытую сетью с травой, яму. А ведь как раз там собрали почти всю стаю натасканных на зубоскалы собак. Песики же и так давно нервничали, наблюдая за людьми. Те из народа людей, кто за ними приглядывал, еле сдерживали их поглаживаниями от визга и гавканья. А тут сверху прилетел квадроцикл, полный железа и чужого народа людей. Ну, все эти длинноногие и сторожевые нюхнюхалки хваленые разум сразу и потеряли. Тот зачаточный, что был в смысле. Некоторые бросились на обрушившихся чужих, другие просто дали дёру в поля. Тех, что в поля ломанулись, почти сразу и расстреляли из других квадроциклов. Эти из чужого народа людей молились Богу железа как следует, у них на машинах наличествовали пулемёты. Все недели и месяцы тренировок пошли коту под хвост. Может, совсем уж до инстинктов, до дрессированной собаки-худышки, Даже пытались кидаться под квадроциклы, но квадроцикл не имитация зубоскала, под него не втиснутся. да и толку вообще, если подвесные грузилы не активированы. Пришлось этим стаям народов-людей, нашей и пришлой, выяснять отношения с помощью железа и грохота, как у них уж повелось испокон веку. Без братьев меньших, как попугают люди, подразумевая и нас, и собак, и прочую живность скопом. Но наша стая заслона была все ж посолидней, к тому ж вкопана в грунт, а квадроциклы черные, как на ладони. Короче, их быстро оставили без наездников и колес. Потом народ людей попытался все это коптящее дымом, перековерканное добро быстренько затушить и куда-то складировать, с глаз долой. Но что такое засада, понятно даже кошачьим, с маломощными мозгами. Все должно быть, как в предродовой лежке самки на сносях. Чисто, аккуратно и готово к комфортному обустройству детенышей. Тут, ясное дело, ожидали не кутенышей детенышей, а нашествие зубоскалов. Может, надеялись, что те, прилепленные к своим квадроциклам, отвердевшей кровушкой, все же не успели послать чужому народу свои меченые памятью листочки. Да они, может, и не успели, да вот только зубоскалы и вправду появились раньше, чем кто-то надеялся. Убрать все битые игрушки с поля не удалось. Засадная тактика пошла под хвост полосатым мышеловым. Наверное, пришлый народ людей мог бы, заподозрив неладное, остановиться и некоторое время помолиться своим личным богам железа и пламени. Те бы откликнулись и взорвали всю эту охотничью засаду на клочки шерсти с кишками. Но, может, у зубоскалов не было этого самого времени? Может, они подрядились поиграть в какую-то собственную игру, и там никак не значилась пауза и обход подозрительного места. Вот так и рогоносы тропики бывало прутся по своей всегдашней тропе. И уж чуют, что нынче все тут как-то не так, веет какими-то запахами неправильного фасона, и не исключено сидит за деревьями, затаившись целая стая народа голованов. Но все равно метеля дальше, потому как рогоносно-тропиковые мамки с рогоносо-тропиковыми дитятками Позади подпирают. Хрю-хрю, пить хочу, водиться чистой. Живей давай, толстый мерин. Ну, меренные плюют на предостерегающие знаки. На веточки нехорошо ломаны, да на листочки не так примятые. Тут их и. С этими длиннодульными зубоскалами нечто в таком же роде. Может, они хотели проломить все лбом на вылет, как и носатые рогачи. Понадеялись, как и те, что бока толстые и не прокусываются, а в количестве они таком, что самим себя сосчитать не получается. Ничего, затаившийся в засаде народ людей умел считать хорошо. Только вот, чтобы остановить зубоскалов, их число должно было совпасть с числом того, что осталось. Собачки из-за квадроциклов уже почти вывелись, а их, как более глупых, явно хотели использовать в первой волне. Ну, хотя бы как отвлекающий фактор. Теперь же пришлось начинать сразу с главного блюда – народа голованов. В других обстоятельствах было бы как. Народ людей не зря попугает наш народ многоразовыми. Нас берегут. Раньше никто в малой стае не догадывался, что это значит, и только после открылось. Оказывается, многоразовость относится к использованию против зубоскалов все же у народа людей порой случаются прозрения. Они, наконец, умудрились заметить, что истинный народ чуточку, в их понимании, умнее простых собачек-геннородственников. Но это не значит, что наши сущности стали для народа людей много ценнее сами по себе. Просто по их логике совсем недальновидно пользоваться более шустрых на мозги зверей – это они нас причисляют – так же запросто и нерасчетливо, как и откормленных балонок. В общем, длинноногие с толстомордами вроде как и все могут, и под макет зубаскала залезть и от гусеницы уклоняться. Только вот они не могут, например, взять и заползвше подпокоящийся зубаскал отстегнуть свои наспинные сумки и убраться прочь по добру по здорову, покуда в грузилах не высвободились накопленные там молитвы Богу железа и пламени. Ну а наши сущности вот могут. Круглоголовых вполне получается такому трюку выучить, докумекали да люди. Вот именно потому прочие собачки одно, а народ голованов многоразовый. Так вот, как бы случилось, если все хорошо и по плану, и квадроциклы клятые прорычали б дальше в степь, нашу ста и роту не заметив, тогда бы первыми в дело пустили длинноногов с толстомордами. Сколько-то там зубоскалов они бы застопорили, а уж потом, когда до чужого народа людей дошло бы, что лучше, покуда железо свое остановить и богам пламени помолиться, в дело бросили бы и многоразовый народ. Зубаскалы стоят, из своих толстющих труб рожают железо и гром, а народ голованов незаметно подкрадывается, отстегивает свои грузила и назад, в укрытие. Как воздействовать на глаза народа людей, чтобы они нас в упор не видели, наши сущности-то в курсе. Это толстоморды, по человечески воспитанные, просто прячутся, жмутся к траве мураве. У наших сущностей другие принципы. Ну а сейчас собачки повывелись, а зубоскалы перли, как на игре народа людей под названием парад. И оказалось их тут не какая-нибудь стая рота, а скорее стая полк или чего-нибудь еще побольше. И потому народ людей нашей особой роты решил принести в жертву богу железа и пламени, приданную особой роте малую стаю. Откупиться, так сказать, пролаять в одноразовом варианте использования. Вначале, пока большинство из стаи еще не отправились в пещерную глубину, картинка из степи приходила достаточно четкая. Потом, по мере того, как зубоскалы один за другим замирали вовсе не там, где планировали, панорама становилась все более размытой. Похоже, к этому времени народ людей особой роты антиброневого заслона уже понял, что они жертва богу железа, и что другого пути, как просто принести себя в дар достойно, у них попросту не осталось. Но все же не все из народа людей осознали это до конца. Несмотря на свою удивительную практичность и любовь к счету, народ людей все-таки искренне доверяет всяким видениям, которые практически постоянно кружат у них в овальной голове. Многие из народа людей, в роте до растраты последнего из истинного народа, верили, что вот-вот откуда-то с левого или правого фланга, так у народа людей именуется направление тождественной левой и правой лапы, в стаю плюющих пламенем зубаскалов, ударит клин царатопсов, ударный бронеход дивизии особого имперского резерва. Никто не ударил. По крайней мере на момент, когда последний из истинного народа Зряшно пытался отстегнуть грузило около жутко скрижащих гусениц зуба скала перед тем, как направиться в пещерную глубину, не передав память собственному щеночку.